«Дарья Андреевна, я такого поворота событий решительно не одобряю. Но Виталий прав в том, что ваше положение и в самом деле безвыходное. Может быть, вам нужно денег? В моих силах и обеспечить вам не в пример лучшую должность. Молодой красивой женщине вовсе не обязательно возиться с дерьмом и кровью. Приходится, пока вы, мужики, родиной торгуете». Но зачем же повторять красно-коричневый бредни?» — пожал плечами москалец. «Наоборот, западный хозяин сможет наладить производство, обеспечить...» Он вдруг вспомнил, где он и кто с ним. Растерянно умолк. «Интеллигент», — сказал Агеев. «Живет штампами. Все берут. Менты продажны». «А что, у вас много денег?» — спросила Даша. «Куча!» — ответил за друга детства Агеев. — Дашенька, а может, тебе и взять примитивно денежку пока предлагают? — Ну ты же достойна бриллиантов, а не того тряпья что на тебе сейчас. — Я тебя не подкупаю. — Делюсь. — Все равно самое большее через неделю я тебя обязательно загоню в психушку. Все к тому. Ты представляешь, как можно интерпретировать этот твой визит? Вдобавок ко всему, что на тебе уже висит Списали тебя Никто не защитит Он глянул на часы К твоему журналисту еще час назад поехали И я ручаюсь чем угодно в эту самую психушку приду И буду тебя там иметь как хочу И сколько хочу Васильич обеспечит Любит марки, мразь, филателист хренов До да полного безобразия У него жена молодая, деньги пылесосом тянет, да и сам пожить любит широко. Сам тебя, коечки, привяжет и рот заткнет. К суде ты потом, может, и прорвешься, но веры тебе не будет. — Хватит, — сказала Даша. — Ну, давай по-хорошему, я тебя золотом осыплю, в буквальном смысле слова. Ты же видела Париж, ты не баба крестьянская». «Я вот, — подумала, — сказала Даша, — неужели Фогель крутится с сатанистами только ради того, чтобы подкрепить операцию прикрытия? Наверняка он и еще какие-то свои наработки на наших кроликах отрабатывает. Не стоит лезть в эти тонкости, милая. Даша решка встала. Ничего нового и полезного она уже больше не могла услышать. И все сильнее боялась, что в самом деле не выдержит. Выстрелит. — Уходишь? — спросил Агеев. — А далеко ли ты уйдешь? Даша, в последний раз предлагаю добром договориться. Она сунула пистолет в карман, взяла шапку и пошла к двери, фиксируя обоих краешком глаза. — Даша, а ты уверена, что записала хоть сантиметр? — вдруг спросил Агеев. Даша остановилась. «Ты сейчас держалась почти как Олечка Альминская», — с налетом грусти сказал Агеев. «В том смысле, что совершила сложную ошибку. Недооценила меня грешного. Списываю на твое возбужденное состояние. Это же элементарно, Ватсон. Даже у обездоленного российского сыщика может оказаться в кармане нечто звукозаписывающее. Уж эту-то аксиому забывать не стоит». Но неужели ты решила, что я настолько лопоух, что буду вести столь откровенный разговор, давать против нас все улики, не приняв мер предосторожности? Даша выхватила из кармана сверхчуткий японский диктофончик, оставленный флиссаком, чуть перемотала пленку назад, вывела громкость на максимум и прижала черную коробочку к уху. Отмотала побольше то же самое шуршанье. Редкие потрескивания, словно отдаленные грозовые разряды, отзываются во включенном приемнике. Тишина. «Дарюшка, я в тебе чуть-чуть разочаровался», — весело сказал Агеев. Дарю у нас большая персона, у него по всей квартире понатыканы глушилки. Как ни старайся, ни словечко не запишется». Последний раз предлагаю садись и попробуем договориться миром. Я же тебя не заставляю продавать служебные тайны, наоборот. Я тебя хочу забрать из этой вонючей конторы и сделать настоящей женщиной. Все. Последний и единственный туз оказался крапленым. Она, отбросив диктофон на кресло, подошла к столику, медленно протянула руку к телефону трубки, Выдвинула антенку и нажала выпуклую кнопку. Оставалось нажать еще шесть, чтобы откликнулся кто-то из элегантных и обаятельных, которым не нужны протоколы и улики, а достаточно будет ее честного слова. Они приедут, и все неприятности для нее кончатся. И положила телефон назад, хотя понимала, что отрубает последнюю надежду. Пошла прочь. Обернулась уже в двери, вынула из левого кармана трофейный пистолет и показала москальцу. «Между прочим, Дарий Петрович, друг детства к вам с этим шел. Насколько я его знаю, пистолетик этот, из которого вас бы положили, нашли бы потом в руке у застрелившегося привратника. Любит, Виталик, клубки запутывать?» «Не поддавайся, Дарий!» Улыбаясь, сказал Агеев, ей только и осталось, что за любую соломинку хвататься. Не дури, у тебя Юлька на шее, все ведь отберут.